Виталий Петрович пролиснул пачку по корешку. Не кукла. Сплошь 100-долларовые купюры нового образца. Деньги вообще, скорее всего, настоящие. Настоящие 100 с лишним тысяч долларов. Заветная мечта каждого россиянина лежали у него на столе. К дудчику-старшему начало возвращаться соображение, и Али Амир отметил про себя этот факт. «Что же вы так ворвались в квартиру?» — спросил Дудчик. «Разве нельзя было предупредить и встретиться без шума? Вы мне семью напугали». «У вас будет время и средства, чтобы их утешить. К сожалению, ваш брат обратился до нас, к англичанам, а потому есть опасность, что они предпримут какие-нибудь решительные действия со своей стороны. Вот почему мы не смогли вас предупредить, вот почему мы спешно прибыли из Душанбе, готовые ко всему». «Кто вы? Кого вы представляете?» Ничто в этих людях не вызывало доверия. «Вы слышали такое имя Бен Ладен?» «Это знаменитый террорист?» «Исламский патриот», — поправил Али Амир. «Мы предпочитаем называть его так, в отличие от американцев. Как бы то ни было, можете не сомневаться в его платежеспособности». Виталию Петровичу совершенно не нравился вид брата. Не похоже было, чтобы он прибыл сюда по своей воле. — Итак, сколько вы рассчитываете получить за все свои сведения? — спросил Амир. — Они все время сбивают меня с толку финансовыми вопросами, — подумал Дудчик, — в то время, как происходит обыкновенный захват заложников. — Два миллиона, — довольно рассеянно сказал он. Неожиданно для Виталия Али Амир рассмеялся. «Сразу видно дилетантов. Ваш брат запросил у Ми-6 три миллиона, но предупредить вас не сумел. Разница весьма существенная, не правда ли? Но мы дали принципиальное согласие, и вряд ли господин Бен Ладен станет отступать от своего слова ради какого-то миллиона долларов». «Что с моим братом? Алексей, почему ты молчишь? Я могу поговорить с ним наедине?» «С вашим братом? Ваш брат переутомился по дороге, перебрал наркотиков, напуган той кашей, которую вы заварили, ему не по себе от опасности его положения, да и вам тоже пора переходить на нелегальное положение, Виталий Петрович. Я не знаю, сколько у нас осталось времени, мы рискуем». Предложения, подобные вашему, обычно вызывают бурную реакцию у заинтересованных спецслужб, особенно, когда разворачивается конкурентная борьба. Поэтому не смотрите осуждающе на наши предосторожности и довольно суровые действия. Мы не имеем права рисковать. Алексей нам сказал, что вы хотите переправиться за границу. Это правда? Да. Вполне разумно. Вы ведь не намереваетесь сразу забирать с собой семью? Я один. С братом поправил Дудчик. — В таком случае давайте торопиться. Вам следует взять дискету и немедленно уходить. Оставьте семье на жизнь, но не обольщайтесь. ФСБ наверняка отнимет у них эти деньги. Где вы храните дискету? — С этого бы и начинали, умники, — подумал Дудчик и сказал, откинувшись на спинку кресла. — Я должен предупредить вас об одном немаловажном факте. Я прекрасно понимаю, что нахожусь в ваших руках и могу под пыткой выложить все, что вы захотите узнать. Но я хорошо подготовился к этой операции. Это заняло у меня полтора года. Одна из моих военных профессий — криптограф. Это значит, что все сведения на дискете содержатся в кодированном виде и защищены еще несколькими способами. Как профессионал, скажу вам, если вы попытаетесь самостоятельно получить информацию с дискеты, это займет многие годы, и нет никаких гарантий, что это вам вообще удастся. Вы, вероятно, знаете, что существуют шифрованные материалы времен Второй мировой войны, секрет которых до сих пор не удалось разгадать. Али важно покивал, демонстрируя полное понимание, хотя новости с кодированием порождали новую проблему. Необходимость обязательно тащить с собой через границу этого болвана, вместо того, чтобы просто всадить ему пулю в затылок. Мы и не собирались рассматривать вас отдельно от дискеты. Более того, мы рассчитываем, что вы проконсультируете нас по многим специальным вопросам. Итак, где же дискета? Дудчик, словно не слыша, укоренился поглубже в кресло. И второе. Я не собираюсь никуда двигаться с места. «Пока не будут переведены на мое имя все деньги. Мне нужны гарантии». Для Али эти заявления не явились большой неожиданностью. Вполне естественно было ожидать, что человек, решивший получить 2 миллиона, предпримет кое-какие меры для собственной безопасности. Виталий Петрович, вы прекрасно понимаете, что люди, которых вы только что назвали международными террористами, не затруднятся перед применением самых жестких мер принуждения. Мы можем вывести вас отсюда силой, можем расстрелять для наглядности вашу племянницу, жену или дочь, применить психотропные средства. Нет смысла скрывать, что весь этот арсенал мер воздействия в наших руках.